Посадка на планету Цепран Поило внимательно следила за маршрутом. Её утомляла однообразная картина движения. Мысли постепенно уводили её в прошлое. Вот она летит с Фейемом на Кобре. Экран вспыхнул, на нём загорелась надпись: "Аварийная посадка". Тут же выбросились специальные подушки. Через некоторое время последовал толчок, они упали на пол и потеряли сознание. Свет погас. Когда она пришла в себя, вокруг было темно. Она дёрнула шнурок аварийного освещения на костюме, загорелась зелёная лампочка. Пуэйла огляделась и увидела лежащего друга. Она бросилась к нему и попыталась открыть защёлки шлема. Странно, они открылись безо всяких усилий. Девочка достала контейнер с водой и начала протирать лицо Фейему. Он открыл глаза и зашептал: "Где я?" Я бы тоже хотела знать, где я сказала Поэла и заплакала от того, что теперь она точно не увидит маму, которая снова улетит на очередную планету, а она будет ждать ее и скучать. И подарок она маме не сделает ко дню рождения, потому что противный Фэйем его просто уничтожил. Мама, мамочка. Это все Фэйем, дурачок, он во всем виноват, приговаривала она. Кончай ныть, грозный голос мальчика остановил ее причитание. От твоих слез скоро будет болото. Нам надо осмотреть корабль и вычислить координаты, потом наладить связь с домом. Для этого нам надо выйти из корабля, установить координаты мер на поверхности, для начала определить планету, на которой мы удачно сидим. Поднимайся, надень защитную куртку, проверь герметичность шлема, возьми воду и еду, приказал новоиспеченный командир. Сам подошел к двери и опустил рычаг. Они вошли в дополнительный коридор Открыли люк и попытались опустить трап. Он никак не хотел опускаться, его заклинило. Надо найти веревочную лестницу или канат, произнес командир. Наверное, это все есть на полке снаряжения. Посмотри. У меня есть, ответила Поэла и достала канат из кармана. Такой тонюсенький, он же нас не выдержит, воскликнул Фейем. «Еще как выдержит? Это бабушкин канат, специальный канат Он сделан из волос Гридеры и металлической проволоки. Волосы Гридеры очень липкие, они склеивают металлическую проволоку лучше любого клея. Живут Гридеры на красной планете, где сейчас работает мой дедушка. Гридеры – это косматые собаки, пояснила девочка. Мальчик взял канат и привязал его специальным узлом к ручке защитной двери, затем сделал кольцо. Это узел когмы. Садись, не бойся, я подстрахую тебя. Главное, не раскачивайся. На, возьми перчатки. Надо же, у тебя даже перчатки есть? удивилась девочка. Надев их, она начала медленно спускаться. После ее спуска Фейем подтянул канат и вскоре стоял рядом с ней. Было очень жарко. Смотри, смотри, как здесь красиво. Небо голубое, а трава зеленая, а горы, горы, они покрыты зеленью. Смотри, смотри, вода течет!» Всё не так, как у нас, восторгался мальчик. Постой, постой, папа рассказывал, что на земле тоже небо голубое, значит, мы где-то рядом с землёй. Сейчас мы постараемся определить своё местонахождение, с достоинством ответил спутник. Он установил координата мер, но прибор ничего не показывал. Стрелка безжизненно упала. Надо осмотреть местность, сказал мальчик. Поэла почувствовала головокружение и посмотрела на Фейема. Мальчику тоже явно было не по себе. Подумав, от чего это могло быть, она вспомнила наказ бабушки: "Где бы ты ни находилась, сразу проверь жизнеобеспечение". "Фейем, Фейем", окликнула она друга. "Проверь и отрегулируй жизнеобеспечение". Мальчик вслух недовольно произнес. "Учи меня, пуземка, а то я сам не знаю". Услышав свое прозвище, она только рассмеялась. Как здорово. Он назвал меня Пуземка. Они двинулись в сторону от корабля и вскоре вышли на плоскую равнину, где установили координата мир. Прибор работал отлично. Значит, там около корабля мешали горы или было сильное магнитное поле, решили гости. Я не могу смотреть, от желтого цвета у меня болят глаза, пожаловалась Поэла. Надень очки, посоветовал мальчик. У меня нет очков. Я уронила их, когда надевала костюм. Когда включи затемнение, это правда, мало поможет, но будет немного лучше. Фэйем начал замеры, а девочка отошла в сторону и села на траву. Вдруг до нее дошел вкусный запах. Невдалеке виднелись небольшие горки, на которых стояли какие-то столбы. Поэиль стало любопытно, она пошла по направлению к горкам, которые казались рядом. Но она прошла уже довольно большое расстояние, но до них так и не дошла. Это, наверное, мираж, подумала она, продолжая идти. Достигнув первой горки, она зашла на нее и ахнула. Здесь лежало круглое озеро, а вокруг росли необыкновенные деревья и кусты, такие кремовые и ярко-жёлтые цветы с зелеными листьями. Она видела только на картинках. Столбы оказались покрыты резными ажурными листочками зелёного цвета. На деревьях висели оранжевые плоды, под тяжестью которых гнулись ветки. Залюбовавшись картиной, она присела на траву и вскоре, почувствовав усталость, уснула. Ей снился удивительный сон: голубое небо с жёлтыми звёздами и папа с мамой. Папа и мама в одежде землян стояли около неё. Папа держал Поилу за руку и ласково шептал: "Васелёчек ты мой, моё солнышко". Мама смеялась. Было так хорошо. Вдруг появилась бабушка. Лицо её было сурово. Она взяла Поилу за руку и быстро заговорила: "Зачем привезли на землю девочку? Это безумие. Она ещё мала для этой планеты и может погибнуть. У неё слабое здоровье". Мама и папа стали говорить на непонятном ей языке, потом мама заплакала и сказала: "Хорошо, мам, увези ее». Смахнув слезы, она повернулась к дочери и сказала: "Доченька, ты улетишь с бабушкой на голубую планету. Ты пока не можешь долго жить на планете Земля, а я и твои братья останемся с папой здесь. Я обязательно прилечу к тебе". Потом папа обнял ее. "Дочка, помни, планета Земля твоя планета. Ты когда вырастешь, будешь летать сюда, а мы с мамой и братьями будем ждать тебя. Я очень-очень люблю тебя. Он подарил ей туфельки и платье, очень красивое, хотя смешное и забавное, как мешок с дыркой и рукавами с рюшечками. Туфельки были такие невесомые, что даже не представлялось, как в такой обуви можно ходить. Её ботинки были высокие, на толстой подошве с большим количеством проводов и лампочек, с металлическими пластинками и кнопками. Ещё папа подарил ей странную игрушку-куклу. Когда девочка взяла её в руки, она вдруг запищала. Поэла испугалась, а папа засмеялся: "Не бойся, она не живая, это игрушка". Поэлу разбудил голос бабушки из вейлы: "Поэла, посадка, посадка, принимай меры, отвечай же. Ну что же ты молчишь, Поэла?" Второй пилот открывает глаза и видит. Корабль идет на снижение, горит предупреждение, что они садятся на планету Цепран. Господи, я опять заснула. Гуппи, Жуль, ко мне, в страхе кричит она. Внезапная посадка. Я не ответила на сообщение, я просто уснула. Голос ее сорвался, она перешла на шепот. Гуппи, мне страшно. Есть сообщение, что мы садимся на планету Цепран». «Цепран?» переспросила Жуль неизвестно кого. Это же плохая, разрушенная планета. Я даже не знаю, кто-то еще живет на ней. Её же недавно включили в список непригодных для жилья планет. Она мигом вскочила и помчалась в кабину управления. Гуппи, слыша голос второго пилота, остановился. Он осматривал один из складов и все больше удивлялся. Сколько же здесь было вещей, назначение которых он не знал. Я отстал от современной жизни. Я слишком долго был в пещере цепей. Почему мы садимся на планету Цигран? Чем эта планета хуже планеты Z? Почему запаниковала Поэйла, обычно спокойная, как креминь? Паникует всегда Жюль, что-то не так. Надо идти и вернуться сюда с Жюль. Может, она знает, что здесь лежит и какое всему этому назначение. Он поспешил в кабину. Войдя, он увидел бледное лицо Поэйлы и растерянную Жюль. Она протянула ему список. Вот список мёртвых планет Гуппи. Планеты Цигран нет в этом списке. Я даже не знаю, что это за планета. Эта планета хорошо шифруется. О ней почти нет никакой информации. Она улыбнулась. Нам не до шуток, Жуль!» Командир не понял её улыбку. Пейла, почему ты молчишь? Ты слышала об этой планете?